Каска, или Мура с разноцветными глазами. Жил был в лесной деревне маленький лемур по имени Тимур. Любил он с друзьями в прятки играть и из глины лепить. Был лемур весёлым ребёнком, открытым и добрым, но кое-что от знакомых всё-таки скрывал. А скрывал он то, что глаза у него были разного цвета. Мама, почему у меня гетерохромия? Лемур не раз задавал этот вопрос своим родителям. Ты такой родился, и это твоя изюминка, улыбалась и обнимала его мама. Глядя на сынишку, напевала песенку. Ты у нас такой один, наш любимый, славный сын. Перестань себя стесняться, лучше жить и улыбаться. Но малыш качал головой, хмурился и каждый раз перед выходом на улицу надевал на один глаз повязку, прямо как настоящий пират. "Зачем ты это делаешь?" спрашивал его папа. "Не хочу друзей пугать", отмахивался от него малыш. Много раз родители просили сынишку отказаться от повязки, но тот ни на какие уговоры не поддавался. Без повязки на улице не появлялся, а друзьям говорил, что у него глаз болит. Ещё долго бы скрывал лемур свою особенность, но однажды во время игр увидели ребята под деревом птичку. У птички была сломана ножка. Решили друзья зафиксировать перелом прутиком, но чем его привязать, не знали. Думала ли мур, думал, сомневался, волновался. Ему так хотелось помочь птичке, что он все таки решился. Снял с глаза повязку и подал ее друзьям. Те удивились, повязку взяли, привязали прутик к ножке птицы. Потом все взглянули на лемура. Оказалось, что с глазами у него все в порядке. Ну, разве что один глаз был синий, а другой зеленый. "Не смотрите на меня, пожалуйста", засмущался малыш и зажмурился. Хотел побежать домой, да с закрытыми глазами это сделать трудно. Ничего не оставалось, как снова открыть глаза. Каково же было удивление лемура по имени Тимур, когда он увидел друзей, которые ему улыбались, красотой и необычностью глаз его восхищались. Ох! Хрюкнула кустарниковая свинка Бонька. Какой же ты красивый! Я тоже такие хочу. Закатила глаза его подружка, летучая лисица по имени Машка. "Ты из-за этого что ли повязку надевал?" удивился его друг, лемур по имени Пашка. "Ну да", засмущался Тимур. "Эх, дружище, было бы из за чего", похлопал его по плечу друг. "Разве это причина себя стесняться и друзей бояться?" "Теперь, я думаю, что нет", улыбнулся друзьям Тимур. "Посадили ребята птичку в гнездо" и побежали играть дальше никогда больше лимур про повязку не вспоминал и глаз своих красивых не скрывал